Глава 4. Песчаная змейка суетливо ползла по изменчивой пустыне, вечно катящиеся сухие волны которой не позволяли горячей земле обжигать брюшко. Охота сегодня не задалась, но когда солнце поднялось выше, пришло время, хотелось того змее или нет, искать временное укрытие. Когда ослепительный шар на небе немного снизится, она выползет снова и, быть может, поймает мышку или жука. Без еды в пустыне долго не протянуть. А охота всегда была сложным занятием. Толкая свое гибкое тельце вперед, змея сбиралась на последнюю дюну, сознавая, что от тени ее отделяют всего лишь минуты. Осталось только преодолеть это препятствие, и она дома. И вдруг песок под змейкой разверся. Жвало длиной больше фута, крепко стиснуло извивающееся тельце прямо середке. Змейка яростно молотила хвостом, пытаясь выскользнуть. И тут из песка показалась чудовищная голова, а за ней первая пара лапок, острых как иглы. Продолжая сражаться, змея, шипя, кинулась на нападавшего. Недаром же она ядовитая. Однако зубки не смогли прокусить хитиновый панцирь гигантского членистоногого. Одна жесткая лапа резко опустилась, разрывая змейку пополам. Голова страшного жука-хищника дернулась, и одновременно челюсти жвала сжались еще сильнее. Бьющаяся окровавленная половинка змеи упала на землю. Головка все еще шипела. Черно-красная членистоногая полностью вылезла из своего укрытия и занялась перетаскиванием пищи туда, где на досуге ей можно будет полакомиться. Передними лапками семифутовый хищник принялся толкать хвостовую часть змейки. Внезапно над омерзительным созданием нависла тень. Жук немедленно повернул свою громоздкую голову и плюнул в незваного гостя. Едкий яд брызнул на оборванный шелковый балахон бородатого старика с безумными глазами. Его длинный, весьма напоминающий клюв нос не помешал взглянуть вниз на пузырящуюся ткань. Он приложил к свежим дырам свою грубую руку, и яд, как и вызванные им повреждения, мгновенно исчезли. Взгляд водянистых голубых глаз остановился на свирепом насекомом. Хитиновый панцирь задымился, чудовищный жук заверещал на высокой ноте. Его длинные, тонкие лапы пошатнулись. Хищник хотел было спастись бегством, но его тело, казалось, больше не работало. Лапки подогнулись, и туловище рухнуло. Насекомое начало таять под жгучим солнцем, будто оно было восковой фигурой, а вовсе не созданием из панциря и плоти. Наконец жвало принесшие смерть змейки растворились в лужице черной жидкости, мгновенно впитавшиеся в песок. А наблюдатель в лохмотьях все продолжал смотреть, как останки грозного жука исчезают, будто к паре капель дождя, тщетно мечтающих увлажнить эту опаленную землю. Песчаный магот. Слишком много развелось их вокруг. Всюду столько зла. Бормотал себе под нос убеленный сединами патриарх. Слишком много зла даже здесь. Я должен быть осторожен. Должен быть очень осторожен. Он миновал невезучую змейку и ее не менее незадачливого убийцу, направляясь к следующей дюне. При приближении бородатого отшельника песчаный холм вдруг стал разбухать становясь все выше и выше, обнаружив, наконец, дверной проем, ведущий, казалось, прямиком в преисподнюю. Блеклые голубые глаза озирали гнетущий ландшафт. Престарелый человек содрогнулся. «Столько зла! Я определенно должен быть осторожен!» Он шагнул вглубь проема. В тот момент, когда старик скрылся, песок немедленно начал сыпаться внутрь с безумной скоростью, заполняя пустоту, пока не осталось ни малейшего признака того, что здесь только что был вход. Адюна снова вернулась к нормальным размерам, и ветры пустыни продолжили менять пейзаж, Измейка змейка, и песчаный магот присоединились к бесчисленным злополучным обитателям пыльной забытой могилы. Горы остались далеко позади, хотя как он преодолел их и оказался так далеко, Норик помнил лишь наполовину. В какой-то момент он потерял сознание от изнеможения, но доспехи, очевидно, все шагали и шагали. Несмотря на тот факт, что все усилия в действительности не принадлежали ему, каждая жилочка в теле ветерана криком кричала, каждая косточка вопила, что сломана. Обветренные губы пересохли, а все тело купалось в поту. Норик мучительно жаждал сбросить броню, освободиться, Но он понимал безнадежность этих мечтаний. Доспехи делали все, что им угодно. А сейчас он стоял на вершине гребня, глядя на первые за много дней признаки цивилизации: унылый, подозрительный постоялый двор место больше подходящее разбойникам и бандитам с большой дороги, чем уважающему себя воину, такому, как он. Однако опускалась ночь. Норик едва не падал от переутомления, а Латы, наконец, Кажется, сообразили, что опять имеют дело со слабым человеческим телом. Без особого желания он зашагал к зданию. У коновязи стояли три печальные лошади. И, по крайней мере, еще одна выражала свое недовольство в жалкой конюшне поблизости. Норик обнаружил, что у него нет меча. Доспехи не позаботились прихватить оружие, когда выводили человека из гробницы. Но прежде чем солдат достиг двери, его в ноги внезапно подогнулись. Норик едва не рухнул, но все-таки сумел устоять. Он догадался, что треклятые латы Бартука преподнесли ему сомнительный подарок, позволив войти в дом самому, вероятно, чтобы никто не заметил чего-то подозрительного. Еда и отдых были сейчас для Норика куда важнее собственного достоинства, и солдат толчком распахнул дверь. К нему повернулись мрачные подозрительные лица посетителей с гремучей смесью крови восточных рас и народов с той стороны морей близнецов. Все они были полукровками, и хотя лично у Норика против них ничего не было, вид группы не внушал желания присесть рядом с ними. Миленькое местечко здесь приходится присматривать за своим тылом, даже кувыркаясь со служанкой. Да, Седен Трис наверняка бы выдал шуточку вроде этой. Трист, конечно, шлепнулся бы на лавку рядом со всяким, кто предложил ему промочить горло. Но Седен мертв. Закрой дверь или убирайся! прорычал один из сидящих поблизости. Норик, не желая нарываться на конфликт, повиновался, заставляя себя делать вид, будто он только что прибыл сюда. Усталый боец вскинул повыше голову и энергично пересек комнату. Тело кричало от боли при каждом движении, но об этом. Никто не должен был узнать. Дай этим головорезам хоть малейший намек на свою слабость, и они наверняка не постыдятся воспользоваться ею. Он подошел к человеку, про которого решил, что тот хозяин таверны. Это был весьма упитанный великан, стоящий за потертой и сцарапанной стойкой, пугающий больше, чем его клиенты. Из-под старой дорожной шапки выбивалась прядь сальных волос. С круглого лица Барбоса смотрели крохотные бусинки и глаз. Едва водя в комнату, Норик почувствовал специфический запах и теперь понял, от кого, собственно, он исходит. Если бы он был уверен, что доспехи позволят ему уйти, Норик прошел бы мимо, несмотря на все свои нужды. «Чего тебе?» Буркнул, наконец, трактирщик, почесывая свое непомерное брюхо. Рубаху его украшали узоры, сложенные из разнообразных пятен а прореха под мышкой добавляла элегантности. «Мне нужна еда. Ее Норик должен был получить немедленно. А мне нужны деньги». Деньги. Отчаявшийся солдат едва сдержал нарастающее разочарование. Они тоже остались там, рядом с окровавленными телами его товарищей. Внезапно левая рука сама собой метнулась вперед, и латная перчатка с такой силой хлопнула по стойке, что трактирщик подпрыгнул, сидящие за столами люди вскочили на ноги, кое-кто потянулся к оружию. Перчатка дернулась в сторону, оставляя на деревянном прилавке старую, но несомненно золотую монету. Придя в себя, Норик заявил. И комнату. Он чувствовал, что каждая пара глаз посетителей сверлит монету. И вновь ветеран безмолвно выругал проклятые доспехи. Если они могут извлекать богатство из воздуха, то могли бы сотворить, по крайней мере, что-нибудь менее обращающее на себя внимание, чем золото. Он опять пожалел, что при нем нет меча или хотя бы доброго ножа. Мясная похлебка в горшке. Медведе-подобный гигант мотнул головой в сторону кухни. «Занимай комнату на втором этаже. Первая направо. Я поем там. Как хочешь». Хозяин исчез на пару секунд и вернулся с миской, В которой плескалось какое-то месиво, воняющее еще хуже, чем он сам. Тем не менее, Норик принял Варево с благодарностью. Муки голода стали уже невыносимыми, и если бы ему снова предложили, солдат бы не отказался сейчас и от изувеченной чертями козы. С миской в руке Норик проследовал в указанную трактирщиком комнату. Поднимаясь по скрипучей лестнице, он уловил звуки, начавшейся в общем зале негромкой беседы. Свободная рука сжалась в кулак. Золотая монета прочно засела в умах собравшихся внизу. Комната оказалась в точности такой, как ветеран и ожидал. Гнетущая мрачная, пыльная коробка с окошком до того грязным, что увидеть через стекло, что творится снаружи, совершенно не представлялось возможным. На вид кровать вот-вот развалится, а когда-то белые простыни давно и навечно превратились в серые. Единственная масляная лампа освещала небольшое пространство вокруг себя, а остальная комната была погружена во мрак. Ни стола, ни стула не наблюдалось, и Норик угрюмо сел на кровать, принявшись черпать ложкой из миски и отправлять содержимое в рот. Во всяком случае, на вкус похлебка оказалась менее мерзкой, чем можно было ожидать, да и выглядела достаточно свежей, чтобы по крайней мере не отравить человека смерть. По мере того, как желудок наполнялся едой, сон все сильнее и сильнее давал о себе знать. Норик боролся с собой ровно столько, чтобы расправиться с похлебкой, и в ту секунду, когда миска опустела, он уронил ее на пол и откинулся на спину. В глубине сознания продолжало теплиться беспокойство о людях внизу, но усталость вскоре одолела тревогу. Едва Норик погрузился в сон, у него начались видения. Он видел себя, выкрикивающего приказы адской армии гротескных чудовищ, каких никогда бы не создало его воображение само по себе. Чешуйчатые, огнедышащие, отвратительные кошмары, жаждущие крови. Крови, которой Норик, казалось, готов им предоставить. Это были демоны, но находились они полностью в его власти. Во имя него Они разрушали города, уничтожая всех жителей. Даже ад уважал силу кровавого полководца. Недаром ведь он Бартук. При этой мысли солдат дернулся и очнулся. Он никогда не станет Бартуком. Никогда море крови не станет удовлетворением его амбиций. Никогда. И все же любая абсолютная власть имеет свою привлекательную сторону. К счастью, Внутреннюю борьбу Норика с самим собой резко прекратил внезапный шум, разбудивший его окончательно. Моргнув, он открыл глаза и вслушался. Что это было, боец не мог точно сказать. Негромкий, едва различимый звук, от чего-то затронувший подсознание. Вот он донесся снова, чуть слышный из-за закрытой двери. Скрип. Кто-то медленно и, кажется, очень осторожно поднимается по лестнице здесь конечно есть и другие комнаты, но вряд ли кто нибудь из людей внизу пошел бы на такие предосторожности из вежливости или нежелания побеспокоить спящего если бы они топали по ступеням безо всяких раздумий он бы ничего и не подумал однако опаска идущих говорила о том что у них что то на уме и это что то отнюдь не забота о ближнем если у усталого путешественника есть один золотой Наверняка у него найдется и больше. Рука Норика скользнула к тому месту, где положено висеть мечу. Естественно, его там не было. Это делало ветерана всецело зависимым от доспехов, а такому способу защиты он не склонен был доверять. Возможно, латы сочтут кого-нибудь из воров более подходящим для себя и позволят неприятелю легко зарезать солдата. Скрип прекратился, Норик встал с кровати так тихо. Как только сумел, одним махом выломав дверь, в комнату ворвались двое мужчин с ножами наголо и немедленно рванулись к фигуре перед ними. За парочкой влетел третий мерзавец с кривым коротким мечом в руках. Каждый из нападающих превосходил солдата ростом и весом. К тому же, они обладали преимуществом, застав свою добычу в комнатушке с оконцем слишком маленьким, чтобы через него можно было бы выбраться наружу. Боец поднял кулак, готовый заставить негодяев расплатиться. И вдруг оказалось, что пальцы его сжимают длинный черный меч с зубцом-крючком на конце. Рука Норика резко опустила клинок. Да так ловко, что он и его первый противник только рты раскрыли. Лезвие вонзилось в нападающего, без труда разрывая плоть и сухожилия. На груди грабителя мгновенно, будто по волшебству, Открылась зияющая рана, кровь из которой хлынула таким потоком, что жертве потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что она зарублена. Наконец, первый напавший рухнул на пол, и его компаньоны сообразили, что события приняли не слишком приятный для них оборот. Обладатель кинжала, кажется, задумал отступить, но его товарищ рванулся вперед, вознамерившись потягаться силами норик мог бы предупредить бандита о глупости подобной попытки но они уже схлестнулись в битве мечи скрестились раз другой и это все что доспехи позволили противнику когда вторгшийся в комнату грабитель занес оружие в третий раз рука в латной перчатке резко изогнулась черный клинок прочертил безумный зигзаг второй разбойник пошатнулся жизнь ускользала от него через жуткий разрез от горла до груди он уронил меч, отчаянно пытаясь предотвратить неизбежное. Рука Норика, будто потеряв терпение в ожидании конца, взлетела снова. Голова врага ударилась об пол, покатилась в угол и прилегла там отдохнуть. Меж тем, как туловище только начало заваливаться. «Боги!» – с трудом выдохнул солдат. Его обучали бою, а не бойне. Явственно осознав, что его ждет, третий бандит уже торопился к двери. Норик хотел отпустить его, решив, что крови уже довольно. Но доспехи сделали другой выбор, перепрыгнули через два тела и бросились в погоню. У подножия лестницы последний из троицы попытался спрятаться за спиной хозяина гостиницы, явившегося, видимо, поинтересоваться, от чего его друзья провалили задание. Оба мужчины подняли глаза и увидели над собой темно красную фигуру и летящее черное лезвие трактирщик вырвал из за пояса непомерно длинный меч оружие столь грозное и массивное что норик на миг испугался как бы латы не переоценили свою неуязвимость второй разбойник пытался продолжить бегство но еще один бандит внезапно выступивший из за хозяина толчком вернул его в драку если они ожидали встретить спускающегося на лестнице то жестко ошиблись норик обнаружил, что прыгает ногами вперед прямо на троицу. обескураженное выражение на их лицах наверняка повторяло его собственное. двое противников ухитрились отпрянуть вовремя, но единственный выживший в прошлой стычке был объят таким ужасом, что не мог пошевелиться. злой клинок быстро разобрался с ним, продырявив человека насквозь, выйдя из спины и немедленно вернувшись обратно. «Справа!» – прорычал великан-трактирщик. «Справа!» Второй повиновался. Норик точно знал, что задумал вожак. Напасть с разных сторон, отвлечь внимание солдата. Тогда один из них наверняка нанесет точный удар. Например, трактирщик, чье оружие вдвое длиннее своего черного собрата. «Сейчас!» Оба человека ударили разом. Целись в горло Норика, другой в ноги туда, где их не прикрывали доспехи. Эти двое, очевидно, уже сражались прежде бок о бок, как Норик когда-то, с Седоном и Фаустином. Если бы все зависело сейчас от него одного, солдат знал, что погиб бы не сходя с места. Однако доспехи Бартука сражались с быстротой и точностью, с какими не сравнится никому из людей. Они не только отразили нападение гигантского клинка, но ухитрились, приготовиться как раз вовремя чтобы парировать удар второго разбойника более того черный меч глубоко погрузился в горло бандита в запас решимости трактирщика внезапно иссяк когда его товарищ упал все еще держа меч перед собой он начал пятиться к двери латы толкнули норика вперед но не торопились догнать последнего противника рывком распахнув дверь трактирщик повернулся и растворился в ночи Теперь Норик ожидал, что латы кинутся в погоню, но вместо этого доспехи заставили его промаршировать назад к одному из лежащих тел. Когда Норик опустился на колени перед трупом, черный клинок исчез, и руки солдата опустили. К его ужасу один из пальцев перчатки погрузился в смертельную рану и вышел наружу, полностью покрывшись кровью. Двигаясь по деревянному полу, палец стал чертить красные узоры. «Хей, токарис!» – внезапно рявкнул рот. «Хей, я Грендель. Затем доспехи с человеком отступили, и от запекшегося узора повалил смрадный зеленоватый дым, быстро вылепляя руки, ноги или лапы, а также хвост и крылья. Вот показалась морда рептилии с несчетным количеством глаз, моргающих с презрением. С презрением – мигом испарившимся, когда демон увидел, кто стоит перед ним. «Кровавый!» – проскрижетал он. Выпученные глаза увеличились еще больше. «Кровавый!» «Хескар, Грэндаль, Хескар!» Демон кивнул, не сказав больше ни слова. Монстр направился к открытой двери. Вдалеке Норик услышал яростный галоп нескольких лошадей. «Хескар!» – снова потребовал рот. Присмыкающийся ускорил рысцу, покидая трактир. Оказавшись снаружи, он распростер крылья и оторвался от земли, скрывшись в ночи. Норик не стал размышлять о его намерениях. По команде Бартука демон отправился на охоту. Не делай этого! Прошептал солдат, неуверенный, слышит ли его дух, заключенный в доспехах. Пусть он уйдет! Платы развернули его к первому трупу. Проклятие! Пусть живет! Он того не стоит. Очевидно, не внявшие его мольбам доспехи, вновь заставили его склониться над телом. Рука, прежде погружавшая в рану один палец, теперь вонзилась туда полностью, купая в крови всю ладонь. Снаружи неистово закричал человек и, захрипев, умолк. В другой руке Норика появилось новое оружие. На этот раз алый кинжал, раздвоенный на конце. Хлопанье крыльев известило о возвращении демона, но Норик не мог повернуть шею, чтобы увидеть его. Он слышал лишь тяжелое дыхание существа и шуршание сворачивающихся кожистых перепонок. «Несту варак!» Кинжал протянулся к горлу трупа. «Несту вараку!» Ветеран зажмурился, молясь про себя. Он помнил достаточно о смерти своих друзей, и это давало возможность представить, что произойдет дальше. Норик не желал видеть этого, и если только мог, убежал бы со всех ног. Несту ханши. Но сейчас он не был способен ни на что, кроме как попытаться сохранить собственный рассудок и душу. Несту ханшири. Клинок погрузился в горло бандита. Командующий Августа Злорадный вынырнул из моря подушек, оставив Галеону почивать во власти снов. Не издав ни звука, он натянул одежду и вышел из палатки. Двое часовых во все оружие щелкнули каблуками, не поведя даже глазом. Злорадный небрежно кивнул им. Палаточный городок, единственный дом приверженцев командующего, простирался на запад. Несмотря на то, что он был безземельным дворянином, злорадному удалось собрать воинские силы, равных которым не сыщешь в западных королевствах. Он служил за деньги любому правителю, зарабатывая на свои честолюбивые стремления. Однако настал час, когда он поклялся, что никогда больше не подчинится никому другому и что он, Августо Злорадный, станет хозяином не только какого-то жалкого клочка земли. Глаза командующего обратились на юг, на безбрежную пустыню Аранох. Иногда он чувствовал, что его влечет туда влечет к чему-то большему, чем к потрясающей добыче в виде богатого деньгами спиртным и женщинами городу лад лежащего неподалеку. лад несмотря на свою близость к пустыне, граничил с морями-близнецами. Поэтому-то, а также благодаря плодородным землям, на которых оно стояло, государство процветало. Несколько раз мечтатели-завоеватели пытались пополнить свои сундуки богатствами города, но каждый раз набег оборачивался полным разгромом. Ладгалейн был не только хорошо укреплен, его, по-видимому, защищала магия. В сущности, злорадный полагал, что магия – это не что иное, как прямое колдовство. Нечто присматривало за городом. И это нечто сейчас как никогда мучило командира, каким-то образом Оно связано с его стремлением завладеть и полностью присвоить себе наследство Бартука. Мысли злорадного сами собой то и дело возвращались к этому. «Скоро!» – прошептал он самому себе. «Скоро! И что ты станешь делать с этим наследством?» Внезапно зазвенело в голове. Подражать Бартуку, копировать его, повторять не только его победы, но и ошибки? «Нет!» Он так не поступит. Несмотря на силу и власть полководца, несмотря на его войско демонов, у Бартука был один недостаток, простить который командующий не может. Бартук не был профессиональным воином. Мифический кровавый полководец, притча во языцах, в первую очередь был колдуном. Магов, конечно, можно использовать, особенно Галеону, но они слишком непостоянны и слишком многое пытаются решить с помощью своего искусства. Истинный командир всегда будет внимателен к происходящему на поле боя, ко всем предсказуемым и внезапным поворотам сражения. Именно это частично и было причиной того, почему Август Злорадный не мог достичь настоящего умения и развить собственные колдовские способности. Его истинной страстью оставалась военная карьера но с доспехами и магией Бартука ты сможешь стать могущественней, чем он. Будешь отличным сплавом солдата и волшебника. Ты станешь больше, чем Бартук. Ты затмишь его. Да, да. Командующему рисовался его образ, навсегда запечатленный в сердцах и умах тех, кому предстоит жить в будущем. Командующий Август злорадный, правитель мира. И даже демоны склонятся перед тобой и назовут правителем. Демоны. Да, вместе с доспехами наверняка придет и способность вызывать демонов. Все сны, явившиеся ему с той поры, как он впервые надел шлем, указывали на это. Воссоединить шлем с латами, и магическая броня даст ему могущество. Латы. Он нахмурился. Ему нужны латы. И дурак, надевший их. Злорадный отыщет наглеца этого безмозглого мерзавца и сдерет с него доспехи кусок за куском. А потом удостоит кретина чести стать первым, умершим от рук нового кровавого полководца. Да, командующий сделает смерть жалкого идиота, запоминающийся. Августа злорадный шел, мечтая о грядущей славе, мечтая о том, что сделает с темными силами, обладателем которых скоро станет. Но шагая и мечтая, Он продолжал дотошно осматривать лагерь, ибо хороший командир всегда наблюдает, чтобы быть уверенным, что среди его войск не распространились небрежность и неопрятность, завоеванные империи рушились из-за того, что упускались подобные мелочи. И все же, отмечая, с каким тщанием преданные ему войны исполняют свои обязанности, злорадный упустил из виду тень, не дрожанию трепетных факелов. И еще он не заметил, что эта самостоятельная тень неотступно следует за ним, нашептывая военачальнику то, что он считал собственными мыслями, собственными вопросами, собственными мечтами. Тень демона Ксазекса свернула к шатру Галеоны, более чем удовлетворенная сегодняшней ночной работой. Эта женщина обладает кое-какими интересными возможностями, которыми можно воспользоваться. Призрачному существу давным-давно открылось, что доспехи Бартука никогда не примут настоящего демона как своего хозяина, поскольку хоть полководец и пришел к вере в дороге ада, он также пронес по всей своей жизни, полное недоверие кому-либо кроме себя. Нет. Если дух Бартука остался хотя бы в части древних лад, он потребует более восприимчивого, поддающегося управлению человека, пусть их тела и не прочны, и недолговечны. Командир жаждет играть полководца. Это отлично подходило к зазаксу У ведьмы свои цели, но стоит отыскать преемника кровавого Бартука, и властелин Ксазакса, Белиал, вознаградит своего покорного слугу за такую находку. Не то чтобы война в преисподней против Азмадана была несправедливой но тревожные слухи проникали даже туда. Высшее зло Диабло совершит побег из своей тюрьмы. Если так, он будет искать способ освободить своих братьев Ваала и Мефисто, а потом они решат вернуть троны, отобрав их у Азмодана и Белиала. И эта троица не станет цацкаться с демонами, столь преданно служившими их мятежным помощникам. Если падет Белиал, Падет Иксазекс. И чем это ты занимался? Тень замерла, едва скользнув в жилище колдуньи. У этого слишком много работы. И этот не может вечно бежать, когда ты поманишь или позовешь человечек Галеона. Он издал треск, который мог бы произвести песчаный магот, сокрушающий добычу жвалами. Кроме того, ты спала. Не так уж глубоко, чтобы не почувствовать в воздухе твою магию. Ты же обещал, что не будешь разбрасывать тут заклинания. Августес кое-что умеет. Он мог заметить и заподозрить, что это я. «Здесь нет опасности». «Я спрашиваю вновь демон, что ты делал?» «Немного изучил шлем», — солгал Ксазакс, перемещаясь в другую половину палатки. «Искал нашего дурня, несознающего, что носит!» Гнев женщины сменился интересом. «И ты определил, где он? Если бы я могла рассказать злорадному больше...» Демон хихикнул. Звук резанул по ушам, как гудение разъяренной пчелы, угодившей в кувшин. «Как? Разве мы не договорились, что доспехи никогда не станут его?» «Идиот! Шлем все еще у него!» «И пока мы ищем латы, Августес нужен нам». «Правда», – задумался демон. «Эти узы засели глубоко. Этот сказал бы, это кровные узы». Подбородок женщины вздернулся, когда она откинула волосы назад. Признак того, что ведьма рассердилась всерьез. Ксазекс давно понял это. «И что же это означает?» «Тень не колыхнулась». «Этот просто хотел пошутить, колдунья. Просто пошутить. Мы говорили о вещах, касающихся Бартука, не так ли?» Демон с чувством юмора. Глеона не выглядела позабавленной. «Прекрасно. Оставляю тебе шутки, а ты оставь меня Августуса». «Этот не собирался занять твое место в генеральской постели». Волшебница одарила тень испепеляющим взглядом и покинула шатер. Ксазакс знал, что она отправилась на поиски злорадного, чтобы упрочнить свое влияние на него. Демон уважал ее способности в этом смысле, хотя и был уверен, что в схватке между Галеоной и им самим ведьма несомненно проиграет. В конце концов, она всего лишь смертная, а не один из мерзких ангелов. Будь она таковым, Ксазакс беспокоился бы больше. Ангелы коварные. Они действуют из-под тяжка, подстраивая всякие шуточки, вместо того, чтобы встретиться с неприятелем лицом к лицу. Тень демона попятилась, прячась в самом темном углу. Никакие ангелы не проникают так далеко, но Ксазакс намерен был оставаться на чеку. Если покажется хоть один, он поприветствует его когтями и медленно распотрошит, обрывая конечности по одной – Наслаждаясь сладкозвучной песней его воплей. Идите ко мне, если осмелитесь, ангелы! Прошептал он во тьме. Этот встретит вас с распростертыми объятиями, а также зубами и когтями. Скудный огонек единственной масляной лампы внезапно вспыхнул на краткий миг, озарив палатку галеоны, сделав ее куда светлее, чем обычно. Не привыкшая к такому тень зашипела и скорчилась. Гигантский силуэт изумрудно малинового насекомого на мгновение стал ясно виден и тут же расплылся вновь. Пламя потускнело. Ксазекс свирепо фыркнул, радуясь, что Галеона не была свидетелем его реакции. Масляные лампы частенько вспыхивают, земная природа просто застала его врасплох. Тем не менее, тень демона вжалась поглубже в уютный уголок шатра, а плод его безопасности. Здесь он свободно может использовать свою силу для поиска человека, носящего доспехи Бартука. И здесь куда лучше караулить трусливых ангелов.